Глава 47. «Нет!» Клубы дьявольского яда только показались в подземном коридоре, а три старейшины, которые пытались догнать и остановить старейшину, тут же ощутили такую опасность, что чуть не померли заранее от страха. Разрушительная, несущая за собой смерть, скверно облизывала стены подземных пещер, вытягивая из них даже цвет». Клубилась в туннелях, выискивая себе путь на волю, и бросилась за перепуганными до смерти старейшинами, принявшись преследовать их. Выскочив на солнце, эти трое едва успели уберечь спину, и на глазах у сотен зрителей из множества пещер на теле скалы повалил зеленый ядовитый дым. Такое, что даже небо рядом с ним не казалось таким светлым, такое, что желтый песок на земле становился белым, а распадающаяся на части трава оседала рядом почти прозрачной мертвой пылью. «Нет, нет, нет!» — с ужасом смотрели на это несколько старейшин. «Если он вырвется дальше, то вся стоянка...» «Идиот!» — заревел желтый кот, почти начиная рвать на себе волосы. «Там же подземное озеро! Да если он отравит источник, то мы тут все сдохнем!» Зеленые клубы неизвестного газа подтачивали скалу изнутри, пожирая ее, выпивая все соки. Однако, словно этого было мало, этот яд медленно расползался во все стороны, стремясь захватить как можно больше территории, медленно двигаясь в сторону огромного шатра. «Какое особенное! У зверы людей гостеприимство!» Коснулся старейшин весьма злобный голос, и они тут же разом вздрогнули, ощутив на спине взгляд еще одного чудовища. «Пожалуйста, бегите отсюда!» негромко сказала черная кошка, спиной чувствуя приближение к ней золотого монстра. Злость этого человека даже не была на них направлена, а они уже были готовы упасть на колени и просить прощения. «Эта вещь очень опасна!» — закивал желтый кот, тоже понимая, что сейчас лучше бежать, чем стоять между молотом и наковальней. «Она была заперта очень давно!» — принялся оправдываться он, выискивая способ сохранить жизнь. «Она не должна была использоваться так!» «Да?» улыбнулся Азар, становясь рядом с этими старейшинами и посмотрев на подступающий к лагерю ядовитый вал, как интересно! Он видел этот злобный взгляд, который пронизывал его из смертельного тумана. Неизвестный монстр смотрел на него, и он отвечал на это тем же самым, не отступал, не пятился назад, когда смерти испуганный звери, а напротив сделал шаг вперед, приблизился к этому валу, горделиво задрав голову. Остановился на месте, преграждая путь, спиной закрывая еще не опустевший шатер звериного совета. «Лучше не испытывай меня! Засранец!» Оскалился азар, выпуская столб духовной силы, вообще никак себя не сдерживая, демонстрируя мощь, от которой все зверолюди на два километра вокруг даже дышать были почти не в состоянии. Желтый песок под ним мгновенно утонул в золотой силе и начал плавиться. Вся земля в округе, Начала трещать, дрожать, рваться на части. Сердце старейшин от этого импульса дрогнуло, почти перестав скакать. И зеленый туман, встретив на пути подобную скалу, тоже на мгновение, пустил по своему телу дрожь. Остановил свое расширение, замер, притаился. Сотни, если не тысячи глаз, смотрели, как огромная стена остановила свой ход, застыв перед поднявшим подбородок человеком. Ужасно старый, запертый в фиале монстр, рожденный от яда существа, считавшимся одним из самых страшных во вселенной, затаился. Замер перед кем-то, кого он не мог понять. «Как интересно!» — повторил Азар, слегка приподняв руку и протянув пальцы к застывшей перед ним отравленной стене. «Раз эта вещь настолько опасна», — сказал он, — «то почему тогда она меня боится?» А затем просто выбросил протянутую руку вперед. сжал пальцы, будто хотел этот туман схватить, и тот тут же отскочил назад, вернулся к скале, отпрыгнул от Азара чуть дальше, чем на три метра. Вся эта стена сжалась от страха и просто отползла обратно. Ха-ха! Тут же оскалился Азар, сделал вперед еще три с половиной шага. Его золотой хвост, также несущий в себе ужасный по меркам этого мира яд, вился вокруг его тела, Играючи выписывал над головой золотые пируэты, и дьявольский туман вновь начал от этого дрожать, в очередной раз оттягиваясь назад, вжимаясь в скалу, словно выискивая там свое спасение. «Эй!» — неуверенно протянул желтый кот, где-то за его спиной обращаясь к своему собрату по несчастью. «Какого хрена?» «Заткнись!» Огромное количество зверо людей видели, как этот туман вырвался из недр подземного источника, а теперь просто отползал назад, спасаясь от силы единственного человека. Даже ребенок мог понять, что эта штука опасна. Даже дурак понимал, что что-то под землей случилось, что там произошло страшное, и королева демонов решала сейчас эту проблему, послав туда единственного человека. «За этим они пришли сюда!» Звучали голоса в толпе, ведь толпы зевак так и не знали истинной причины. «Мы что, просили у них помощи? Черт!» Не думая о том, что происходит за спиной, Азар просто вошел в одну из пещер, на теле огромной скалы и продолжал свой шаг дальше. Двигал туман одним своим присутствием, смотрел, как тот сжимается все больше, как отступает назад, не желая драться. Но замечая при этом, что страха в нем тоже становилось меньше. Снаружи туман уже исчез, и Азар достиг глубоких, в обычные дни скрытых от глаз простых обывателей залов. Прошел через настежь открытую дверь, застав на полу белые, как мел, досухо обглоданные кости. Пустой черепаший панцирь лежал на земле, и, судя по виду, на нем даже грамма живой плоти не осталось, а прямо перед скелетом стоял странный небольшой фиал. Сосуд с ядом, вокруг которого клубилась эта зеленая дьявольская дымка. Ужасный туман, откуда в его сторону смотрели ясные, широкие глаза — И полные не страха, а обожания, благоговения. Такого словно тот монстр только что встретил своего предка, словно Азар был для него не страшным врагом, а чем-то совсем противоположным отцом, великим предком, божеством, кем-то таким, что не только туман, даже фиал начал подрагивать от возбуждения. Сделав очередной шаг, Азар переступил через труп убитого старейшины и приблизился к фиалу совсем близко. Навис над странным созданием, смотревшим сейчас на него снизу вверх, словно детеныш, на только что найденную мамку. «Будь паенькой, понял?» — оскалился Азар, протягивая руку, и тот тут же в своем фиале спрятался, исчез из вида, словно его вообще в этом мире не было. «Умница! Будешь себя хорошо вести. Я даже подумаю, чтобы дать тебе какое-нибудь имя».